Четвертое. Я записываю сейчас эти фразы, припоминаю, как он их говорил и думаю. Нет, он не лицемерил. Он говорил о родине и о новом порядке, и люди оживали, слушая его. Не надо ловить меня на слове. Да, я знаю о жертвах. Да, я написал «люди оживали», хотя слишком хорошо знаю про тех людей, что погибли. Я пишу эти страницы много лет спустя, И мне известно про лагеря смерти. Не надо, не надо передергивать мои слова. Я не повинен в жертвах Освенцима. Мне неприятна сама мысль о газовых камерах. И неужели вы думаете, что за все прошедшее с тех пор время я не получил полной информации? История пишется победителями, а 40 миллионов погибших словно удостоверяют смертями подлинность обвинительных тезисов. Да, история назвала Гитлера палачом. Пусть так. Но скажите мне, разве не до, не после Второй мировой войны люди не гибли? Кто ответит за те 9 миллионов, что были уничтожены на полях Первой мировой? В них-то Гитлер, я полагаю, не повинен. Тогда кто? Ведь если мы определяем Гитлера как виновного в бойне сороковых годов, надо найти и виновного в бойне 14-го Цифра-то не маленькая, не так ли? Добавьте сюда потери гражданских войн и революций. Увидите, цифры сопоставимы с потерями во Второй мировой. А если из общей цифры вычесть 20 миллионов убитых русских, кто там в России разберет, что было причиной их смерти, мы поймем, почему именно Первую войну европейцы считают страшной. Вот и получится, что по вине Гитлера, Погибло не больше людей, чем по вине уважаемых политиков, которых мы от чего-то не записали в людоеды. Они прекрасные, респектабельные люди, им прикалывают ордена и они пишут мемуары. Скажите мне, если по их вине погибли всего 9 миллионов, они что, менее виновны? А те несчитанные жертвы, что перебиты колонизаторами в Алжире, Вьетнаме, Корее, Индокитае, Камбодже, Чили, Парагвай, Афганистане, Иране, Ираке, Индонезии, Анголе, Конго, Руанде их кто посчитает, мы все ученики политики Израиля. Это именно он, Лорд Биконсфилд, и был инженером того мира, который породил Гитлера. Именно он, хитрый еврей, самый консервативный истории, и привил нашим мозгам эту логику, логику исторической правоты. Про афганские и зулузские войны, которые вела Британская империя, кто вспоминает сегодня? Разве что в связи с русской интервенцией. Мне довелось дожить до советской интервенции в Афганистан. Я проглядывал английские газеты с улыбкой. Ах, как коротка, как избирательно-человеческая память. За сто лет до того, как советские танки вошли в Кабул, правительство королевы Виктории дважды пересекала границы Афганистана, и я ни минуты не сомневаюсь, едва русские выйдут оттуда, как туда снова войдут британские войска. Ах, не рассказывайте мне про жертвы, лучше внимательно почитайте исторические труды, вы поймете, что цивилизация никогда не бывает сыта. Думаете, с 45-го года, по конец века, погибло меньше народу, чем за мировой войны? Полагаете, 40 миллионов убитых не наберется? Больше, уверяю вас. Много больше. Одна Африка даст убедительные показатели. Держу пари. Хватит одного лишь черного континента. Посчитайте, сколько жизней унес развал Российской империи. Посмотрите на восток, туда, где железная поступь новейшего порядка, повторяет шаги порядка, некогда именовавшегося новым. И заметьте, здесь тоже Гитлер ни при чем, не правда ли? А если все так, разрешите спросить, справедливо ли, чтобы в историческом анализе столетия все зло сконцентрировалось в одном человеке? Выродок, аномалия, чудовище. Вам, господа, проще так сказать, чем посмотреть в зеркало и увидеть в себе черты сходства с этим монстром. Я, англосакс, «Хафштангель», — заявляю, — «Адольф, ваш кузен. Он наш родственник, он мне близок, и я не предам его память». «Ах, вы не хотите меня слушать? Вы показываете мне материалы Нюрнбергского процесса?» «Не разумнее ли спросить, почему данный человек поступал так, и каковы были причины? Впрочем, не следует обольщаться». Едва ли найдется много желающих поддержать любопытство исследователя. Судьба моей рукописи тому пример. Я слишком хорошо знаю, что в своих воспоминаниях тронул запретную тему. Заговорил о том, о чем не принято говорить. Нет, никаких пикантных подробностей. Этому как раз все были бы рады. Всего лишь скучная правда. А правда никому не нужна. Либеральное общество не хочет знать свое прошлое. Мы отменили некрасивое прошлое, вместо него используем удобную легенду. На военной базе в Штатах, куда я был доставлен по личному распоряжению Рузвельта в 44-м, у меня было довольно времени, чтобы вспомнить все, чему я был свидетелем, и все записать. Меня удостоили звания военного советника. В то время победители использовали офицеров противника для построения новых бастионов в предполагаемой войне с коммунистами. Генерал Галлен, чья сеть тайных агентов пригодилась Даллесу, тому отличный пример. Я почти не удивился, когда мне предложили взяться за перо и написать мемуары. Кто еще может рассказать то, что знаю я? Тем же самым занимался и генерал Франц Гальдер, спасая себя от петли и сотни других офицеров вермахта. чего же не согласиться. Прекрасная библиотека была в моем распоряжении. Предупредительные тюремщики доставляли газеты и документы, которые я запрашивал. Пусть Ханфштайнгль, этот странный англосакс, служивший германскому дьяволу, пусть он напишет свои записки. Наивные победители полагали, что я обладаю секретной информацией, которую они смогут вычитать в моем опусе. Мой персональный надзиратель по имени Ричардс, одетый в форму лейтенанта флота, но, полагаю, пребывавший в чине майора разведки, ежедневно просматривал мои записки и морщился, как опять про Леонардо, снова про античную демократию, еще раз о прозрениях Гегеля, где же подробности о секретных хранилищах произведений искусства в Линце, где сведения о личных счетах Фюрера. Вы уверены, что вам больше нечего вспомнить, мистер Хайнфштайнгл? Мы ждем от вас правдивой истории, мистер хайнштагель А вы нам рассказываете сказки о Лютере и Меланхтоне. Дайте-ка нам подробный анализ совместных преступлений нацистов и большевиков. плана раздела Польши. Терпение, милый лейтенант, улыбался я, терпение, что сокровища линса Что швейцарские аккредитивы, аргентинские тайники, подводные клады? Все золото мира будет перед вами. Все рубины и изумруды — галконды. Рассыплю я у ваших ног. И лейтенант, он же майор, терпеливо ждал обещанного, не понимая, что сокровище уже перед ним. Он ждал паролей, карт, ключей. Я же предлагал ему тайны мира. Читайте внимательнее, господа». Ах, немногие умеют пользоваться моими подсказками. Вот, например, Адольф умел. И то ненадолго хватило его умения. Так прошло очень много лет. Я вел ежедневные записи, а тюремщики знакомились с ними и не находили главного. Где секретная переписка Сталина и Гитлера? Где протоколы встреч Молотова и Риббентропа? Где русский план по захвату Запада? Дважды в год мой надзиратель направлял своему начальству отчет, сопровождая его наиболее значимыми из моих откровений. И всякий раз он приходил ко мне взбешенным. Начальство негодовало. — Вы обманываете наше доверие! — кричал Ричардс. — Мистер Ханфштайн, почему вы не разоблачите связь красных комиссаров с коричневыми нацистами? Я рассказывал про знакомство Гудериана с Тухачевским, а он меня перебивал. Не то. Вы меня запутали, — отвечал я. Если искать связи советских с немцами, вот хороший пример, Тухачевский восторгался Гитлером. Это плохой пример, — свирепел надзиратель. Неужели не ясно? Пример плохой. Маршал Тухачевский был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии и неразумно разрушать общее верное представление о тех страшных годах ради сомнительной детали. Наша задача — показать идеологическое срастание коммунизма и фашизма. Их роль была сходной в историческом процессе. Теперь, наконец, понимаете? Тянулись годы. Я привык к монотонной работе и стал глубоким стариком. Работали на них все — и Гальдер, и Гелен. Полагаю, что и Гесс в Тауэре тоже сочинял для победителей тексты. Рудольф очень помог в свое время с написанием «Майнкамф». У него был хороший слог. Он сумел бы найти веские слова для борьбы с коммунизмом. В то время уже и термин соответствующий придумали, весьма удобный в политической жизни. Появилось слово «красно-коричневое». Признаюсь, я не сразу понял, что имеется в виду. Меня просветил мой надзиратель. Оказывается, современной демократии противостоит союз потерпевших поражения красных и националистов, которые тяготеют к фашизму. Вот так и был получен искомый оттенок — красно-коричневый. В мире победила демократия, а красно-коричневые готовят реванш. «Ах, вот что!» — сказал я. «Теперь ясно. Прежде была Антанта». Антикоминтерновский пакт, Интернационал, это помню, Стальной пакт, было и такое, потом Атлантический союз, Варшавский блок. А сегодня ветераны коммунизма и нацизма, по-вашему, объединились? Красно-коричневый, да? Заговор против демократии? Есть очевидная тенденция, заметил мой страж, и корни такового союза... Следует искать в истории. Вспоминайте, вспоминайте. Мы будем благодарны за любую деталь. Мы не торопим, но имейте в виду, времени осталось мало. Почему времени мало? Лично у меня времени было достаточно. Я продолжал писать, нервные люди в белых рубашках пили кофе и просматривали мои записи, и не видели в них ничего любопытного». Меня не имело смысла содержать на военной базе. Я даром ел их бюджетный хлеб. Иногда про меня забывали на годы. Я понимал, что в это время их экономика цветет, и лишних гамбургеров они не считают. Но однажды на базу приехал высокий чин. Он зашел в мою комнату, задал несколько вопросов, остался недоволен. «Вы знаете, Ханфштайнгл...» что состоите на довольствии нашего ведомства уже почти полвека. Надо бы добавить, лишние рты демократии не нужны. Я подумал, что он готовит мне приговор. Я был никчемным работником, дряхлым стариком. от чего бы меня не усыпить? Сколько демократических гамбургеров я съел, и без всякой пользы для глобальной демократии. Я ждал, что войдет медсестра и предложит закатать рукав знали бы они, как я жду смерти. Однако решено было переправить меня в Британию, поселить под надзором английских офицеров. Переезд я перенес неплохо. Меня поселили в специальном квартале на юге Лондона, неподалеку живут былые советские диссиденты, ныне сотрудники русской службы BBC. Здесь же разместились арабские провокаторы, внедренные в племена единоверцев, чтобы сеять раздор, Беглые советские разведчики, находящиеся на довольстве у Ми-6, оплачиваемые британскими службами, советологи-кремлинологи. В сущности, следует сказать спасибо британским военным. Меня не держали в Тауэре, как Рудольфа Гесса. За мной приглядывает британский майор, вот и вся стража. Как и его американского коллегу, его тоже зовут Ричардс. Говорят, все русские исследователи называют себя Иван Иванович. А впрочем, какая разница? «Скажите, майор, у вас нет родственника в Америке?» «Насколько мне известно, нет». «Может быть, ваш кузен тоже Ричардс?» «Это распространенная фамилия». «Да, верно». «В конце концов, мне безразлично, кто за мной смотрит и в каком я городе. Я редко покидаю свою комнату». «Лебенсраум» сократился до 12 метров.